Глава пятьдесят восьмая. Скарлет. В то время, когда Тела бросилась между Скарлет и Гавриилом, его полыхнувшие пламенем руки потянулись к ее нежному плечу, создав дугу искры с черного дыма. Скарлет, не раздумывая, оттолкнула сестру прочь и бросилась на упавшую звезду. Полетели искры. Тела закричала. Скарлет тоже хотелось кричать, когда упавшая звезда столкнулся с ней. Его руки обожгли её плечи, которые уже пострадали ранее той ночью. Скарлет испытывала лишь всепоглощающую боль. В следующее мгновение его ладони из опаляющих -за сделали заботливыми. Paradise. Пламя на кончиках его пальцев погасло впервые с тех пор, как они познакомились. Он выглядел испуганным. Его глаза налились кровью, брови нахмурились. Я не хотел причинять тебе боль. И убивать её ты тоже не собирался, обвинительно воскликнула Телла. Гавриил отпустил Скарлет, и его руки снова вспыхнули огнём, на ладонях образовались раскалённые огненные шары. Прекрати немедленно! закричала Скарлетт. Породаис не хотела бы, чтобы ты сделал больно её дочери, как и твоей собственной. Упавшая звезда снова перевёл на неё взгляд, и пламя на кончиках его пальцев стало чёрным, как предательство. Он заметил её оговорку и понял, что она не его потерянный рай. Хотя Скарлетт теперь вообще засомневалась, Не догадался ли он с самого начала, что она лишь притворяется? Её появление не вызвало в нём чувства любви, так что, возможно, пришло время прекратить притворство. Она шагнула к нему, глядя в его исполненные боли глаза, а не на руки, которые несколько раз обжигали её. Она не помысляла о самоотверженности, слишком тесно связанной со страхом. Поскольку помнила объяснение матери о том, что именно страх придаёт Мойрам сил, Скарлетт отказывалась бояться. Страх это яд, убивающий любовь, а любовь, в свою очередь, несёт погибель страху. Она по-прежнему не могла заставить себя полюбить его, зато могла продемонстрировать уязвимость и тем самым пронять его. Я знаю, вы страшитесь любви, потому что в прошлом она причинила боль, и вы привыкли рассматривать ее как оружие. Вы считаете любовь болезнью, но на самом деле болезнь — это вы сами. Ваша боязнь любви разрушает и вас, и всех, с кем вы соприкасаетесь. Она не делает вас могущественным, но лишь сообщает окружающему миру трагичности. Скарлетт обвела рукой его ужасающий тронный зал с ородливой сценой, гротескной клеткой и троном, всё ещё пылающим гневным огнём. Вы уверяли, что не любили парадиз, но я знаю, что это не так. Он не дрогнул, но и не набросился тоже. Вы любили мою мать, и она вас любила. Наёмный убийца в самом деле вернулся в прошлое. Он перенёс меня туда, чтобы я повидалась с Парадайз, и она была переполнена любовью к вам. Она не хотела бы для вас подобной судьбы, как не желала и чтобы вы совершили подобные поступки. Он наконец опустил взгляд на зияющую дыру на рукаве Скарлетт. и повреждённую кожу под ней, обожжённую и покрытую волдырями там, где он прикоснулся к ней. Скарлетт судорожно вздохнула и заставила себя шагнуть ближе. Я вас прощаю. Между одним ударом сердца и следующим, показавшимся Скарлетт вечностью, выражение лица Гаврила оставалось непроницаемым. Но пылающее на его руках пламя из черного стало серым, цвета сожаления. Оно потрескивало, облизывая кончики его пальцев, и это был единственный слышимый в тронном зале звук, пока, наконец, упавшая звезда не прошептала: "Я любил ее так сильно, что это пугало меня, и с тех пор". больше никогда не позволял себе снова поддаться этому чувству по его лицу скотилась золотая слеза как бы я хотел исправить то, что сотворил с ней он уронил ещё одну слезу и ещё и ещё скарлетт не знала скорбит ли говорил исключительно по её матери Его глаза были полны бесконечной боли, как будто он наконец в полной мере почувствовал тяжесть всех тех невыразимых поступков, которые совершил. Пламя на кончиках его пальцев погасло. Очередная выкатившаяся в его глазах слеза оказалась прозрачной, а не золотой. Она была по-человечески красивой. И в следующее мгновение Телла вонзила ему в сердце нож. Нет! Скарлет опустилась на пол подле своего отца. Лезвие пробило сердце, и жизнь быстро покидала его. Именно этого Скарлет и хотела, но теперь жалела о содеянном. Губы упавшей звезды дрогнули в слабом подобие улыбки. Мы оба знаем, что я не заслуживаю твоей печали. Собрав последние силы, Гавриил поднял обранённый ею белый кинжал. Его пальцы едва могли высекать искры, но каким-то образом ему удалось быстро расплавить лезвие кинжала и придать ему форму пламени. Лезвие озарилось светом, которого Скарлетт никогда раньше не видела. Если бы ей пришлось описать его, она бы сказала, что оно похоже на магию и напоминает о том, что Гавриил сказал тогда в подземелье о Мойрах, передающих свою силу предметам. Он вложил нож в руку Скарлетт. Когда меня не станет, этот кинжал освободит тех, кого я поймал в ловушку. Распорядись им так, как не стал бы я с этими словами упавшая звезда умер скарлетт заредала она оплакивала чудовище которым он был и удивительное создание которым так и не стал